На золотом крыльце сидели. В 1964 году Нью-Йорк отмечал 300-летие своего переименования. В 1664 году английский король Карл II забрал у голландцев Новый Амстердам, и принц Яков, герцог Йоркский, переименовал его в Нью-Йорк. По такому случаю в городе открылась выставка, которую назвали «Всемирной». Хотя Международное бюро выставок и не признало ее таковой. Выставка под девизом Мир через понимание была посвящена достижениям человека на уменьшающейся планете в расширяющейся Вселенной. Выступая на торжественном открытии выставки 22 апреля, губернатор Нельсон Рокфеллер сказал, думая об этой теме я не могу не испытывать огромной личной благодарности к великому бывшему президенту гарри труману тот присутствовал на церемонии вместе с дочерью который отстоял свободу своим мужеством и решительными действиями. эти слова были встречены громкими аплодисментами представлены были в основном американские компании от производителей шариковых ручек до изготовителей компьютеров и космического оборудования, включая автомобильные корпорации. Мониторы на электронно-лучевой трубке, клавиатуры для компьютеров, телетайпы, перфокарты, телефонные модемы, бытовая химия, бытовая техника. Но за два сезона выставку посетили вдвое меньше людей, чем планировалось – Отсутствие Канады, Австралии, большинства крупных европейских стран и Советского Союза, они предпочли Сиэтл и Монреаль, сильно подпортило общую картину. Зато Испания, Ватикан, Япония, Мексика, Швеция, Австрия, Дания, Таиланд, Филиппины, Греция, Пакистан и Ирландия пошли за честь открыть свои павильоны в Нью-Йорке. Индонезия тоже построила на свои деньги павильон, но в течение года отношения между ней и США резко испортились из-за антизападной политики президента Сукарно. В январе 1965 года Индонезия вышла из ООН, а в марте покинула выставку. Ее павильон был конфискован и стоял заколоченный. Поддержать мирные отношения с СССР должна была 4-я Дартмутская конференция, проводившаяся 21-31 июля 1964 года в Ленинграде. Незадолго до нее Дэвид Рокфеллер устроил в Покантику прием для высшего руководства ООН. Узнав, что он собирается в Ленинград, генеральный секретарь Утан подал идею о личной встрече банкира с первым секретарем ЦК КПСС для установления человеческих отношений между двумя державами. Почему бы и нет? Дэвид решил взять с собой 20-летнюю дочь Нейву. Ей это будет полезно, да и впечатлений хватит на всю жизнь. Старшую Эбби, увлекшуюся марксизмом и восхищавшуюся Фиделем Кастро, Он брать в СССР поастерегся. Встреча, устроенная УТАНом, состоялась уже после конференции в Москве. Рокфеллеры, сопровождаемые агентом КГБ, провели ночь в красной стреле и утром были в столице. Пока их везли в гостиницу, Дэвид сделал для себя вывод, что Москва – город контрастов. Элегантные постройки, уцелевшие с царских времен, требовали ремонта. Сталинские дома не отличались красотой и имели неприветливый вид. По центральным полосам широких магистралей неслись членовозы, и немногочисленные авто уходили в правый ряд. К дверям магазинов выстраивались длинные очереди. Во время этой своей первой поездки в сердце Советской империи Я начал сомневаться в экономической мощи страны, которая была предметом хвостовства Хрущева, напишет Дэвид в мемуарах. Он оказался практически в стане врага. В СССР о братьях Рокфеллерах знали по книге, вышедшей в издательстве «Правда» под заголовком «Всегда по колено в крови, всегда шагая по трупам». В книге утверждалось, что Рокфеллеры вложили огромную прибыль, полученную от торговли нефтью во время Второй мировой войны, в производство вооружений и захватили контроль над разработкой атомной бомбы. Помощь, оказанная Рокфеллеровским фондом Энрико Ферми, Лео Силарду, Эдварду Тейлеру, чтобы спасти их из лап нацистов, преподносилась как яркое тому доказательство. Ферми и Силард создали первый в мире ядерный реактор, а Теллер стал отцом водородной бомбы. За несколько месяцев до приезда Дэвида в Москву известия припомнили Рокфеллерам создание музея современного искусства. Под руководством Рокфеллеров абстрактное искусство используется для того, чтобы играть определенную политическую роль отвлекать внимание мыслящих американцев от реальной жизни и оглуплять их. Братьев считали кукловодами, а президента США и правительства их марионетками. Разговор с Хрущевым начался в том же тоне. Советский лидер сразу заявил Дэвиду, что его брат Нельсон призывает увеличить оборонные расходы США для противостояния советской военной угрозе. Имелось в виду исследование «Америка в середине века», проведенное на средства фонда братьев Рокфеллеров. И что станем президентом, его политика не сильно отличалась бы от политики Линдона Джонсона, который вмешивается во внутренние дела СССР. Беседа велась без посторонних. Только сам Хрущев, переводчик Виктор Суходрев и Дэвид Рокфеллер с Нейвой, которые разрешили делать записи. Сначала речь зашла о странах третьего мира. Хрущев утверждал, что революции и перевороты в них происходят потому, что созрели условия. Их вершит народ, и подстегнуть или остановить их нельзя. Придет время, и в США тоже будет революция. Рокфеллер возражал ему, что в странах Латинской Америки... СССР использует местные компартии, чтобы привести к власти лояльные ему правительства. Китай старается установить свое влияние в Азии, оказывая поддержку в Ядконгу, действуя также в Лаосе. Хрущев приводил контраргументы, подкрепляя их ударами по столу тяжелым прес-папье. Когда произошла революция на Кубе, в СССР не знали, кто такой Фидель Кастро. Сам он признал преимущество социалистического строя только через полтора года после свержения Батисты. Да, когда СССР оказал Кубе экономическую помощь, а потом вы разместили там ракеты, только для того, чтобы на Кубу не напали США, а накрыть США мы можем из территории нашей страны. Почувствовав, как накаляется атмосфера, Дэвид решил перевести беседу в мирное русло и заговорил о торговле. Хрущев успокоился. «Мы должны исходить из основных моментов», сказал он, не глядя в глаза собеседнику. «Вы капиталист и Рокфеллер. Я коммунист. Вы банкир. Я был шахтером. Вы представляете капиталистическую страну в то время, как я говорю от имени Советского Союза». Чтобы вы не говорили или не делали, вы выступаете за укрепление капитализма. Чтобы я не говорил или не делал, я выступаю за дело коммунизма, который, как я считаю, представляет собой силу будущего. Это философия завтрашнего дня. Мы верим, что капитализм достиг своего заката. Придет время, когда она, он указал на Нейву, будет сторонницей моей и моих идей. Однако мы считаем, что пока обе системы продолжают жить, мы должны работать для мирного сосуществования. При этом, продолжает Дэвид в мемуарах, Хрущев сказал, мы можем вполне хорошо жить без торговли. Ее ценность заключается в ее политических последствиях, которые, как мы считаем, приведут к укреплению мира во всем мире. Дискуссия завершилась обменом любезностями. Вернувшись в США, Дэвид снял копию с записей дочери и отправил госсекретарю Дину Раску. В конце августа Линдон Джонсон лично пригласил его приехать в Вашингтон для обсуждения поездки в СССР. Эта встреча тоже могла оказаться непростой, Весной 1964 года Джонсон объявил о программе социальных преобразований под общим названием «Великое общество», целями которой были борьба с бедностью и преступностью, устранение неравенства и забота об окружающей среде. Предполагалось, в частности, привлекать образованных добровольцев для обучения людей в неблагополучных районах, предоставлять займы и гарантии предпринимателям, создающим рабочие места, оказывать помощь фермерам для организации сельхозкооперативов. Конгресс выделил на эти цели около миллиарда долларов. Кроме того, Джонсон добился принятия закона о медицинском страховании и медицинском обслуживании пожилых и бедных, а также закона о гражданских правах, уничтожившего расовую сегрегацию на юге. Все это вполне согласовывалось со взглядами трех поколений Рокфеллеров. Однако Дэвид не одобрял стоимость и агрессивный экспансионистский характер программ Джонсона. При этом Джонсон как человек ему нравился, умный, проницательный, яркая, сильная личность. Однажды Дэвид Рокфеллер позволил себе раскритиковать экономическую политику президента, а неделю спустя оказался на совещании в Белом доме вместе с рядом профсоюзных лидеров. Он хотел незаметно уйти с совещания, были другие дела, но Джонсон остановил его, чтобы высказать недовольство его недавним выступлением. Впрочем, искренность в отношениях всегда идет им на пользу. Дэвид Рокфеллер, президент нью-йоркского Чейз-Манхэттен-Банка, информировал сегодня президента Джонсона о своем интересном разговоре с премьером Хрущевым в Москве в прошлом месяце, напечатала Нью-Йорк Таймс 11 сентября. Суть была в том, что не следует пугаться догматизмов в формулировках. Хрущев готов идти на контакт с США. Президента это ободрило. Он согласился, что коммерческие связи с СССР надо развивать. Однако на носу были выборы, и пока он не мог предпринять конкретных шагов в этом направлении, чтобы соперник-республиканец Барри Голдвотер не смог обвинить его в потворстве коммунистам. Рокфеллер уже этого никто не запрещал, и он сделал публичное заявление в Сан-Франциско. Если две великие соперничающие системы хотят каким-то образом ужиться на нашей планете, они должны больше знать друг о друге, и это знание должно простираться за пределы узких рамок провозглашенной идеологии. Развитию диалога помешали неамериканские выборы. В середине октября несколько членов Политбюро, сговорившись за спиной Хрущева, обвинили его в волюнтаризме и сняли со всех постов. Барри Голдвотер из Аризоны, возглавлявший правое крыло республиканцев, в очередной раз разрушил президентские планы Нельсона Рокфеллера. Впрочем, Нельсон показал невысокий результат на праймерис, и даже рождение Нельсона Олдрича Рокфеллера-младшего за три дня до голосования в Калифорнии не помогло ему там победить. Тем не менее, на Национальном конвенте республиканцев в Сан-Франциско, проходившем в июле, Рокфеллеру дали пять минут на выступление, чтобы изложить пять поправок к платформе Голдвотера, внесенных возглавляемыми им умеренными. Когда он вышел к микрофону, ему шестнадцать минут не давали говорить. Однако он не ушел и добился таки того, чтобы его выслушали. Голдвотера он поддержал с большой неохотой. Тот ему это припомнит. Хотя на президентских выборах 1964 года белые расисты с юга впервые за сто лет проголосовали за республиканца, демократ Линдон Джонсон победил с огромным отрывом, набрав 61% голосов. Он пользовался поддержкой народа и приобрел репутацию сильного лидера, умеющего доводить дело до конца. Уинтроп Рокфеллер, баллотировавшийся в губернаторы штата Арканзас, набрал 44% голосов, вдвое больше, чем любой другой кандидат-республиканец, пытавший счастье в этом штате до него. Впрочем, бывший глава местных республиканцев Озеро Коб отмечал, что Уинтроп подмял под себя партийную организацию штата, превратив ее в машину Рокфеллера. «Подобный диктат одного человека – смертельный враг всякого подобия двухпартийного правления», напишет он в мемуарах. «Честных республиканских лидеров, неустанно работавших многие годы, оттерли в сторону или заменили. Приезжий, оказавшийся в то время в Арканзасе и увидевший рекламные плакаты Рокфеллера, не понял бы, принадлежит ли тот к какой-либо политической партии» поддержал действующего губернатора, демократа Орвала Фобуса, и тот ввел его в состав Верховного суда. Рокфеллер же, если и был раздосадован неудачей, столько денег и сил потрачено впустую, никак этого не выказал. «Мы искренне считаем, что одержали победу даже в поражении», – заявил он. Политики вообще любят парадоксы. Не прошло и нескольких месяцев с того момента, как Линдон Джонсон, кандидат мира, победил на выборах ястреба Барри Голдвотера, как США вмешались во внутренний конфликт во Вьетнаме, который больше пяти лет не удавалось уладить миром, и направили туда войска. В 1966 году Уинтроп предпринял вторую попытку занять кресло губернатора. В то время только 11% населения штата Арканзас относили себя к республиканцам. Но Фобус за 6 губернаторских сроков успел всех утомить. Даже демократы были в большей степени заинтересованы в реформах, предложенных Рокфеллером, чем в очередной победе своего кандидата. В отличие от соперников, опиравшихся только на однопартийцев, Уинтерб собрал под свои знамена единомышленников из обоих лагерей, и те подтолкнули его наверх. Даже Коб поддержал Рокфеллера. Мне нравится он лично. Он выказал мне множество любезностей, и я все еще считал, что из него получится хороший губернатор, избранный от республиканцев. Он усвоил урок. Более того, Морис Брид, ветеран Второй мировой войны и бывший профессиональный игрок в американский футбол, который шел в связке с Рокфеллером, стал вице-губернатором, слегка опередив демократа Джеймса Пилкингтона. Правда, больше никому из рокфеллеровской команды повторить этот успех не удалось. Так что посты генерального прокурора и главы казначейства достались демократам. 2 декабря 1966 года журнал «Тайм» поместил на обложку портрет Уинтропа, ставшего первым губернатором-республиканцем штата Арканзас за 94 года. Поскольку Нельсон с 1959 года сохранял за собой пост губернатора штата Нью-Йорк, Третий раз в истории США два родных брата одновременно руководили двумя штатами. Первыми были Леви и Йенах Линкольны (1827–1829 годы) Массачусетс и Мэн. Вторыми Джон и Уильям Биглеры (1852–1855 годы) Калифорния и Пенсильвания. Примечание. В 1999-2000 годах губернаторами одновременно будут братья Джордж и Джеб Буши. Конец примечания. Тандем Рокфеллеров продержится дольше всех. Четыре года. В определенный момент в палате представителей Арканзаса были 97 демократов и 3 республиканца. И Рокфеллер быстро ощутил враждебное отношение к себе, выражавшееся в личных нападках и распускании всякого рода слухов, в основном о его частной жизни. Говорили, что он властолюбив, слишком много пьет и слишком мало времени проводит на работе. Да и разве может он, богатенький, понять проблемы простого народа, или даже среднего класса, у которого денег в обрез. Программа Уинтера Парокфеллера включала в себя пересмотр Конституции Арканзаса, реорганизацию правительства, реформу законодательства о выборах, меры по поддержке школьных учителей и детских садов, финансируемых на средства налогоплательщиков, образовательные проекты для взрослых, а также закон о минимальной зарплате. Кроме того, ситуация с преступностью в штате представляла собой авгиевы конюшни. Не откладывая дела в долгий ящик, Уинтроп назначил главой полиции агента ФБР Лина Дэвиса и поручил ему покончить с игорными притонами в курортном городке Хотспрингс. Дэвид провел мощные облавы. По уверениям агентства Associated Press – Это стало сюжетом года. Но 128 дней спустя Дэвиса сняли с должности, поскольку Верховный суд Арканзаса объявил его назначение незаконным. Тот являлся резидентом штата меньше положенных 10 лет. Законодатели-демократы отказались изменить это правило, чтобы Дэвис продолжил работу. Еще одним неотложным делом была реформа пенитенциарной системы. Творящиеся в арканзасских тюрьмах беззаконие и насилие не раз вызывали скандал. Уже 16 января 1967 года Уинтроп Прокфеллер опубликовал полицейский отчет за период с 19 августа по 7 сентября 1966 года, который его предшественник побоялся придать гласности. Заключенных морили голодом, заставляли работать по 14 часов в день, били, насиловали. Некоторых из них начальство, погрязшее в коррупции, назначало смотрящими за другими. Один из надзирателей тюрьмы Такера, крошечного поселка в 48 километрах от Литл-Рока, изобрел такеровский телефон пытку током. Звонок по межгороду означал на местном жаргоне серию разрядов. Когда в эту тюрьму явилась полиция, ее директор Джим Бертон в ту же ночь сбежал. Примечание. В 1969 году ему будет предъявлено обвинение по 19 случаям нарушения прав человека и пыток. Позже федеральное правительство снимет 10 пунктов обвинения а присяжные оправдают Бёртона по восьми из оставшихся девяти. В итоге его приговорят к штрафу в тысячу долларов и году тюрьмы со срочкой исполнения приговора. Конец примечания. Приехавший с Аляски Томас Мёртон, которого новый губернатор назначил начальником этой тюрьмы, продолжил расследование, выявившее антисанитарное состояние кухни и столовой, Множество заключенных умирали от болезней, которыми раньше не страдали. В январе 1968 года Мёртона перевели в тюрьму Каменца. Он обнаружил на ее территории три скелета и сразу решил, что это останки замученных заключенных. Не уведомив власти, он сообщил о находке прессе. Впоследствии под тюремным двором нашли еще две сотни захороненных тел. Новый скандал затормозил начавшуюся реформу. Генеральная ассамблея штата, специально созванная Рокфеллером, отказалась ее финансировать, несмотря на принятие соответствующего закона. В Каменсе провели расследование, которое пришло к выводу, что тюремный двор – бывшее кладбище для бедных, где хоронили тела умерших заключенных, не востребованные родственниками. Мёртон в это не поверил, да и многие заключенные, знавшие, что творилось в тюрьме в последние годы, думали, что выводы следствия – фуфло. В марте 1968 года Рокфеллер все же уволил Мёртона, проработавшего всего 11 месяцев, но за это время успевшего искоренить практику использования такеровского телефона и улучшившего санитарное состояние вверенных ему тюрем. Уровень насилия тоже понизился. Заключенные стали лучше питаться, получать медицинское обслуживание. Рокфеллер со своей стороны ввел образовательные программы для тюрем и начал бороться с системой смотрящих. Примечание. В апреле 1969 года в Каменс приехал известный музыкант Джонни Кэш с женой и выступил перед заключенными вместе с Карлом Перкинсом и группой Стэтлер Бразерс. Уинтроп Рокфеллер тоже был на этом концерте. В том же году Мертон издал книгу Сообщники преступности: Тюремный скандал в Арканзасе конец примечания. Главным предметом гордости Уинтропа было принятие закона о свободе информации 1967 года, благодаря которому протоколы официальных заседаний стали достоянием гласности. «Мы вывели правительство из заполненных дымом помещений и вернули его народу», заявил глава штата. Продолжал он и финансирование благотворительных проектов, уже не как губернатор, а как Рокфеллер. «Главная отдача от вложения денег», писал он в неопубликованном письме к моему сыну, «предстает в виде того, что мы называем достижениями благотворительности, в виде поощрения людей, помогающих нашему делу расти, создавая рабочие места и гарантии для других, а также развития людей, их счастья, полезности и свободы. Несмотря на это, его считали слабым администратором, слишком зависевшим от своих сотрудников и не умевшим навести среди них дисциплину. Зато его брата Нельсона нельзя было обвинить в мягкотелости. Для него не существовало непререкаемых авторитетов. Он умел настоять на своем. В 1967 году он добился выпуска крупнейшего в истории штата государственного займа на 2,5 миллиарда долларов на развитие общественного транспорта, строительство скоростных дорог и аэропортов. Он перестроил руководство транспортной системой, передал под государственный контроль метро, туннели и мосты, создал новую автобусную компанию, Государство выкупало разорившиеся частные железные дороги и перевозчиков. Таким образом, он отобрал власть у главного строителя Роберта Мозеса, которого называли Нью-Йоркским бароном-османом, по аналогии с префектом Парижа конца XIX века, полностью изменившим облик центральной части французской столицы. Примечание. В 1960 году Лоренс Рокфеллер стал вице-председателем Совета парков штата Нью-Йорк, которым руководил Роберт Мозес, и многому научился у этого человека, умевшего добиваться своего и делать дело. Конец примечания. Теперь плата за проезд по мостам и туннелям, которую раньше использовали для строительства новых мостов и туннелей, шла на развитие общественного транспорта, расширение автобусного парка, А на дорогой сердцу Мозеса проект строительства моста на Лонг-Айленде Рокфеллер наложил вето из-за протестов экологов. Наконец, еще одним новшеством стало требование пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле. Год очередных президентских выборов выдался драматичным. Беспорядки в крупных городах, антивоенные митинги – Убийство 4 апреля чернокожего проповедника Мартина Лютера Кинга. Новые беспорядки. Линдон Джонсон объявил, что не станет баллотироваться на новый срок. Главным кандидатом от демократов стал вице-президент Хьюберт Хамфри. Его ближайшими соперниками сенаторы Роберт Кеннеди и Юджин Маккарти. Но Кеннеди, победивший на первичных выборах в Калифорнии, был смертельно ранен в Лос-Анджелесе и скончался от ран 6 июня. Нельсон Рокфеллер, намеревавшийся участвовать в президентской гонке, предложил Дэвиду занять с его помощью место Кеннеди в Сенате, но тот отказался. Тогда Нельсон сделал это же предложение своему племяннику Джею, единственному демократу среди Рокфеллеров.